Глава 11. На следующий день, после получения задания от Ребекки, уже довольно поздно, Элла доехала до нужного дома. Дом был в виде большой буквы А и стоял сбоку от узкой частной дороги в пригородах Траки, лыжного посёлка возле озера Таха, который представлял собой странный гибрид дикого запада и роскошные зимние игровые площадки для мультимиллионеров Кремниевой долины и любителей экстремального спорта. На горизонте в лучах заходящего солнца величественно высились гранитные скалы в снежных шапках. Заглушив мотор, Элла сунула руки в рукава оливкового стёганого пальто. Она вылезла из машины и глубоко вдохнула. Холодный, чистый горный воздух обжигал ноздри. и наполнял лёгкие. Лёгкий ветер шелестел в ветвях деревьев. В воздухе трепетали листья и шуршали сосновые иглы. Она потёрла руки и плотнее запахнулась в пальто, стараясь успокоить нервы. Натан знает о ней что-то, чего не знает она сама. Это напрягало её, создавая чувство, что она не знает, как начинать интервью. Но всё же она надеялась, что он будет податливее, чем Демьен. Ей так хотелось восстановить это интервью и вместе с ним свою прежнюю жизнь. Она подошла к дому, поднялась на ступени террасы и позвонила. Подождала. Ещё подождала. Спустя минуту или чуть больше, она позвонила снова, сопровождая звонок стуком в тяжёлую деревянную дверь, где-то глубоко в доме залаяла собака. Дома ли он вообще Она огляделась. Одна из трёх гаражных дверей была открыта. Внутри стоял чёрный грузовой Chevrolet. Может быть, на танк где-то во дворе? Идя по террасе, Элла обошла дом и поражённо застыла. Перед ней внезапно открылся потрясающий вид. Также внезапно она заметила мужчину, опиравшегося на перила. Казалось бы, она должна была ожидать этой встречи, но увидеть его вот так Спокойно смотрящим на каньон внизу, нисколько не заботясь о приезде гостьи и не встречающим её у дверей, было странно и нервно. Он прихлёбывал что-то из дымящейся кружки и то ли не видел её, то ли предпочитал не замечать. У неё под ногой скрипнула доска. Он повернулся в её сторону. В глазах мелькнуло узнавание. Застигнутая врасплох, Элла сделала шаг назад. Но тут же взяла себя в руки. Она может его и не знает, но он-то знает её. Она сделала уверенный шаг вперёд и улыбнулась. Натану улыбнулся в ответ. На фоне челюсти, заросшей примерно недельной щетиной, ярко блеснули зубы. Он выпрямился в полный рост. Он оказался выше, чем она ожидала, и её взгляд невольно скользнул к его тяжёлым сапогам. на толстой, сантиметра 3 подошве. На нём была одежда мужчины в горах: джинсы и расстёгнутая байковая рубаха, из-под которой виднелась тёмно-синяя майка с рисунком. Судя по тому, что он был без куртки, в то время как Элла дрожала в своём пальто, он привык к здешнему холодному климату. "Привет, Элла", докатился до неё его голос. Он был ниже, чем тот, что она слышала по телефону и в фильмах, ближе к природе. Не понимая, стоит ли ей помахать рукой или обнять его, Элла подошла и протянула руку. "Натан Донован, я Элла Скай. Я знаю, что мы уже встречались, но" Она осеклась, увидев, как его взгляд, опустившись к её руке, затем медленно поднялся к лицу. Он нахмурился и издал короткий смешок. Она поняла, каким нелепым кажется ему её приветствие. Формальным, глупым. Но она заставила себя продолжить фразу. «Случилось нечто, о чём ты должен знать. В прошлом ноябре я попала в аварию и потеряла память». «Это шутка, да?» Он дёрнул углом рта. Его глаза блеснули. Он потянулся к ней, склонив голову на бок, и, глядя на неё с любопытством, и на какую-то секунду она подумала, что он собирается поцеловать её. А ещё она подумала, он уверен, что она морочит ему голову. С бьющимся сердцем она протянула вперёд обе руки. «Боюсь, что нет. И ещё я боюсь, что нам придётся начать всё сначала. Я не помню многого из того, что мы делали в прошлый раз». «Да ты всерьёз», — нахмурился он. «А многого это сколько?» Она подняла глаза на кроны деревьев за террасой и снова посмотрела на него. Ничего. Его глаза распахнулись. Совсем ничего, как будто выплюнул он. Но заторопилась она с объяснениями. Я обещаю, что время, которое мы потратили, не пропадёт. В этот раз нам не понадобится так много, я уверена. Ты уже знаком со мной, и тебе будет удобнее разговаривать, ведь ты поэтому попросил, чтобы приехала именно я. Ты хочешь рассказать свою историю, и мы оба хотим донести её до читателей Люксы Веню и твоих зрителей. Я обещаю, что сделаю всё как надо. Он больше не улыбался. Его ноздри раздувались, челюсти были стиснуты, а на скулах ходили желваки. Он не смотрел на неё, отвернувшись к покрытым снегом горам. Солнце уже садилось, и тени стали длиннее. Она заметила, как побелели костяшки пальцев, сжимающие ручку кружки. Он обернулся и посмотрел на неё. Не пойдёт. Она моргнула. Что не пойдёт? Интервью. Почему? Жаль, что тебе пришлось так далеко ехать. В посёлке есть отель, если ты не хочешь возвращаться ночью. Он поставил кружку, развернулся и ушёл. Что за чёрт? Ладно. Она, в общем, предвидела, что придётся подорговаться, но чтобы вот так, такого она представить не могла. Сама виновата. Она едва успела с ним поздороваться, как сразу всё ему вывалило, и это всё нервы. Отлично сработано, Скай. Прекрасная работа новичка. Но ей не впервые было иметь дело с упирающимися клиентами. Она всегда с ними справлялась, и этот Натан не станет исключением. Терпение и словесная ловкость вот и все дела. Сейчас она его уговорит, и он всё поймёт. Элла пошла за Натаном ко входу в дом и позвала его. Погоди. Обернувшись, он сделал несколько шагов спиной вперёд, с преподнятыми руками, как бы заранее целая её. "Я всё сказал. Я придумал. Мы не станем этого делать". "Да почему?" настаивала она. "Ты позвонил нам, спросил меня, настоял, чтобы я приехала. В прошлый раз мы провели вместе 2 недели. У меня нет времени всё переделывать". Он сошёл со ступеньек и длинными чёткими шагами подошёл к открытому гаражу. Под сапогами хрустел гравий. Две недели? Она думала, это было 10 дней. Откуда взялись эти лишние дни? Чем они занимались? Да и мне 5 дней, начала она торговаться, догоняя его. Этого мне хватит. Через 3 я улетаю на Аляску. Я полечу с тобой. Он фыркнул. Нет. Без шансов. Но почему? Скажи мне, где ты остановишься, и я всё организую. Я займу у тебя 2 часа в день, максимум 3. Это всё, о чём я прошу. И кроме этого ты вообще даже не заметишь, что я там. Замечу. И у меня там вертолыжи. Из-за одного твоего веса придётся менять все планы. Я не собираюсь кататься с тобой на лыжах, сказала она, стараясь не обращать внимания на замечание про вес. Судя по всему, это имело какое-то отношение к вертолёту. У неё не было никакого лишнего веса с тех пор, как Натан видел её в последний раз. Наоборот, она даже сбросила. Упражнения согнали её беременный вес, а стресс и беспокойство насчёт потери памяти убрали ещё несколько килограммов. Я буду ждать тебя в гостинице, предложила она, не готовая сдаться. Он снова рассмеялся. Ты ждать? Как-то сомнительно. Послушай, Эл, Он остановился и обернулся к ней. Этого интервью не будет. Я всё тебе рассказал. Ты действительно думаешь, что я буду это повторять? Лицо Эл упало. Прости. Я думал, если бы ты просто Я не буду снова проходить через это. Не надо мне было читать то письмо от Ребекки и звонить ей. Это из-за моей мнизи. Я думал, он оборвал фразу, глядя в небо. Что ты думал? Уже темнеет. Тебе пора. Он привсёк двор на своих длинных ногах и подошёл туда, где дом смыкался с остаящим в плотную гаражом. Ты бы не стал настаивать, чтобы интервью делала именно я, если бы нас ничего не связывало, крикнула она ему вслед. И ты бы не стал звонить Рэйбекке и предлагать эксклюзив во второй раз, заметь, если бы тебе было нечего рассказать. Доброй ночи, Элла. Поезжай домой, ответил он через плечо, не прерывая шага. Я тоже потеряла сына, Натан Замер. Я была беременна 5 месяцев, когда грузовик въехал в бок моего Range Rover'а. Меня внесло в столб с телефонной будкой, и это вызвало разрыв плаценты. Я выжила, но мой ребёнок погиб раньше, чем меня доставили в больницу. Мне сделали экстренное кесарево, по крайней мере, мне так сказали. Ещё я читала полицейский отчёт и медицинские выписки. Знаешь, почему? Натан медленно повернулся к ней. Через 5 дней после аварии я потеряла память. «Не всю, а только некоторые куски про саму аварию и про беременность. И про тебя. Я тебя не помню. Почему?» «Не знаю», — тихо сказал он, подходя к ней. «Знаешь, чего я хочу больше всего?» — спросила она, стуча себя по груди. «Я хочу оплакать потерю своего малыша, но я его не помню. Я не помню, как чувствовала его внутри себя, как он там рос. Знаешь, что бывает, когда ты чего-то не помнишь? Тебе этого не жаль. Я не могу скорбить так, как должна была бы». И так, как мне бы хотелось. И ещё чувство вины. Я даже описать тебе его не могу». Она замолчала, вспомнив, что это она села в ту машину. Она не обратила внимания, выезжая на перекрёсток. Горло и глаза защипало от набегающих слёз. «Элл». Натан сделал шаг и протянул к ней руки. Она выставила руку вперёд, останавливая его. Она не собиралась делиться с ним этим, Но начав говорить, уже не могла остановиться. Она хотела этого разговора несколько месяцев, но Демьен не соглашался. А ей, чёрт возьми, надо было выговориться, чтобы наконец отскорбеть. Элла вытерла слёзы рукавом. "Я знаю, что мои выкидыш нельзя сравнить с тем, через что пришлось пройти тебе. Не обесценивай свой опыт", ответил Натан. Элла кивнула, опустив голову. "Элла, посмотри на меня. Она посмотрела и увидела, что он тоже чуть не плачет. Он не остался равнодушен к её рассказу. Он открыл рот, собирая что-то сказать, но Элла перебила его. «Пожалуйста, дай мне закончить. Выкидыш в двадцать одну неделю — это ужасно. Но потерять девятилетнего ребёнка, кого-то, кому-то читал сказки на ночь, делал бутерброды, целовал перед сном и держал за руку — я даже вообразить себе этого не могу». Натан крепко сжал губы. Я понимаю твою горе, Натан. И я знаю про чувство вины, когда ты думаешь, что всё могло бы быть по-другому, ты мог сделать что-то, и он был бы жив, потому что я чувствую это каждый божий день. Он поёжился и отступил на шаг. Я думаю, что ты ни с кем не говорил про Карсона, кроме меня. Ты живёшь тут как отшельник и избегаешь людей как заразы. Кто-нибудь приходит к тебе? Ты пускаешь сюда кого-нибудь? Это не твоя забота. Но это так, нет? Ты пригласил меня сюда. «Ты хотел меня видеть. Ты хотел, чтобы я написала о тебе. Я хотел, чтобы ты приехала, потому что хотел закончить начатое, а не начать сначала». Элла неосознанно сделала шаг назад. Это было не про интервью. Между ними происходило что-то гораздо большее, чем она вкладывала в произносимые слова. Что же такого могло между ними произойти? Она подумает об этом потом. Сейчас ей важно подтвердить участие Натана и заручиться его согласием помочь ей. «Ну а что плохого в том, чтобы начать сначала?» Она сделала шаг вперёд. «Ты позвал меня, и вот я здесь. Поговори со мной. О тебе, о Карсе, ни о чём хочешь, потому что иначе смерть сына так и будет грызть тебя изнутри, пока не оставит лишь пустую оболочку». Именно это происходило с Демьеном. Это почти произошло с ней самой после смерти родителей и Грейс. Может быть, наши разговоры, время, проведённое вместе, помогут мне вспомнить наше первое интервью. Может быть, это поможет мне восстановить память? Так что скажешь? Давай попробуем помочь друг другу. Натани не отвечал. Выражение его лица было непроницаемо. Элла взглянула на небо. Было почти темно, поднимался ветер. Теперь дело за ним. Она молилась, чтобы он дал ей ещё один шанс. Когда он так ничего и не ответил, Элла жала губы и медленно кивнула. Ну что ж, она старалась. Будем надеяться, пол её не уволит. Я остановилась в отеле Пандероза Лодж в Траке, сказала она. Я не уеду оттуда до полудня. Переночуй с моим предложением. Позвони мне утром, если вдруг передумаешь. Ещё мгновение она смотрела на него, а потом повернулась и пошла к машине. Хорошо. «Ты согласен?» Просияв, она повернулась к нему. «Ты не пожалеешь об этом, я обещаю». Она открыла пассажирскую дверь и потянулась за блокнотом и диктофоном. «С одним условием». Он приподнял палец, останавливая её. «Ты не едешь на Аляску. Мы всё сделаем за два дня и начнём завтра утром». «Но почему не сейчас? Двух дней будет недостаточно, чтобы закончить статью и чтобы добраться до источника её амнезии». У меня нет настроения. Жди меня здесь завтра в 8. Он развернулся и исчез в гараже. Элла раздражённо вздела руки, борясь с искушением побежать за ним, но он уже скрылся в гараже и позвякивало оттуда неизвестно чем, так что она неохотно закрыла пассажирскую дверцу. Ей не нравилось, что он заставляет её ждать до завтра, но по крайней мере, он хотя бы передумал. Она села в машину и закрыла дверь. Беспокоится о том, чтоб выторговать у него ещё время, она будет завтра. Тем временем она снова прокрутила в голове их разговор, разбирая его на части, пока стягивала перчатки и заводила мотор. Разворачивая машину, она думала о человеке, которого встретила, человеке, который явно знал её лучше, чем она изначально предполагала. Он сказал, что они провели вместе две недели. Почему и Демиен, и Ребекка говорили ей другое? Он называл ее Эл. Только Демиен называл ее так, и она не была уверена, что чувствует по этому поводу. Его глаза наполнились слезами, когда она рассказала про аварию. Ее рассказ зацепил его. Элла готова была поклясться, что он хотел обнять и утешить ее. «Кто же ты, Натан Донован?» И какова твоя роль в моей амнезии? Когда она взглянула в зеркальце заднего вида, по ней побежали мурашки, и её охватило странное чувство, похожее на дежавю. Натан стоял посреди дороги у перекрёвке в бока и смотрел ей вслед. Элла поужинала и заселилась в гостиницу. Было уже больше половины восьмого, ей хотелось позвонить Демьену, Но его самолет не приземлится в Хитроу до двух часов ночи по ее времени. Она написала ему сообщение, прося позвонить, когда он доберется до их лондонской квартиры. Ей хотелось уточнить у него, сколько же времени она провела с Натаном прошлым летом. Две недели на одно задание — это очень много. Можно подумать, она писала биографию, а не статью на 10 тысяч слов. Разговор с Натаном оставил ее озадаченной. а его фамильярность вызывала неловкость. Чем быстрее она закончит интервью и спросит Натана про всё, что было прошлым летом, тем быстрее сможет прилететь к Дамиену в Лондон. Он не собирался возвращаться ещё пару недель, пока не разберётся с расследованием, так что она пообещала ему с утра, что прилетит, как только закончит работу. Она уже скучала по мужу, глубокому тембру его голоса и теплу его тела. Она скучала по нему, тому, который был до аварии, по тем мелочам, которыми он показывал, как любит её. Звонки среди дня, только потому что он хотел её услышать. Как она смеялась над его рассказами о каких-то дурацких историях, случившихся на работе. Кружка для кофе и стальной фильтр, который он оставлял ей в кухне, уходя рано утром на работу, чтобы она могла сделать кофе лишь наливки кипятку. букеты маргариток, которые он внезапно покупал, проходя мимо цветочной тележки по пути домой после рабочего дня, или то, как он смотрел на неё, когда они выходили куда-то, словно не мог поверить, что она с ним, или то, как она осталась с ним по его просьбе в то первое утро вместе и во все остальные после этого. Конечно, она тогда осталась с ним. Она уже почти влюбилась в него и до сих пор очень его любила. Несмотря на их беду и невозможность поговорить, но они выберутся из этого. Она знала это. Они любят друг друга, они команда. Отложив телефон, Элла включила компьютер и зарылась в заметки про Натана, которые сделала вчера. Завтра им нужно будет многое обсудить: от его молодости до да женитьбы на Стефане, чтобы сделать рассказ о жизни своих героев более личным. эль считала нужным глубоко понимать их а для этого ей приходилось копаться в их детстве